Глава четвертая. Мать Гренделя. Едва гости расселись за столы, едва отведали поставленное перед ними яство и осушили первые кубки воздравия Биовульфа, победителя Гренделя, вновь затряслась земля. И за воротами крепости раздался грозный рык, которого прежде не слышала Ютландия. Гости короля вскочили с мест, не зная, что и подумать а во дворе послышались тяжелые шаги. Шлеп-шлеп. Зловонное дыхание ворвалось в залу. В этом дыхании слышался запах гнилой рыбы и китового жира, а в рыке слышалась мрачная сила морской бури, что разламывает и топит крепкие драккары. Гулко отдавались шаги во дворе. Даже самые храбрые побледнели. Гости короля Хродгара невольно глянули под своды зала, где покачивалась когтистая лапа гренделя. Неужто ужасно людоед не издох в своей норе и теперь явился мстить? И тут на пороге появилось разъяренное чудовище. Нет, это был не грендель, хотя, несомненно, кто-то очень с ним схожий обликом. Но вместо черного панциря из засохшей болотной грязи, это адское порождение было покрыто блестящей черной чешуей. Она была вздыблена так, что существо напоминало огромную, зубастую еловую шишку с искаженным злобной гримасой женским лицом. На загривке чудовища торчал острый гребень, а длинные руки заканчивались пальцами, извивавшимися будто змеи. Жалкие людишки! — прорычало чудовище. — Кто из вас пролил кровь моего сыночка? «Я разорву вас всех! Я сожру вас, как треску!» И не тратя времени даром, мать Гренделя ухватила дубовый стол, накрытый яствами, и начала крушить им все вокруг. Факелы, закрепленные на стенах, полетели вниз в катке с водой. Все погрузилось во тьму. Слышно было лишь рычание морского чудища, крики гостей Хродгара, людской топот и звон мечей. Когда же крики стихли и факелы снова были зажжены, все увидели, что подвешенная под сводом лапа Гренделя пропала, а вместо нее висит рука одного из рыцарей. Стиснул зубы Беовульф, узнав, чья рука подвешена к потолку. — Верным ты был мне другом, Эскхере, проговорил он, преодолев скорбь. — Кони наши мчали в бою рядом, стремя к стремени. Не раз прикрывал ты мою спину, а нынче я не смог тебя защитить. Но сполна мне заплатит цену твоей крови злобная мать Гренделя. Не золотом возьму я с нее, но жизнью. И он поклялся перед всеми. Не будет мне покоя, покуда ее не прикончу. Поднялся тут король Хродгар со своего трона и сказал, непростое дело ты затеял. В древних легендах Говорится о морской ведьме, что живет в чертоге глубоко под волнами. Прежде род ее жил на огромном острове, но своим колдовством погубили они и остров, и себя. Никто из смертных не в силах одолеть ее. «Тоже говорили и о Гренделе, пока я не убил его», — сквозь зубы процедил Беовульф. «Либо я покараю это порождение адской бездны, либо сам погибну» но не откажусь от своей клятвы. Поднялся тут родич короля Унферт и произнес, глядя Беовульфу в лицо, — Прежде, юный Гаут, я не верил в твою удаль, считал тебя хвастуном и пустословом, но твоя доблесть рассеяла мои сомнения, и потому дам я тебе меч, равного которому нет в мире людей, лишь герою он по руке. Скован сей меч в давние времена, но не тупился, как бы ни были тверды вражьи доспехи и горяча схватка. Имя его — Хрунтинг, пронзающий, закален в крови дракона. С тех пор этот меч томится жаждой, только и ждет случая, чтобы напиться крови чудовищ. Погляди на его клинок, он светил, будто луч солнца. Но если всмотреться в сталь, то увидишь извивающихся змей ибо меч этот несет смерть всякому гаду, а роду человечьему – защиту. С благодарностью принял оружие Беовульф, надел кольчугу, выкованную Виландом, богом кузнецов, и на рассвете, едва взошло солнце над лесом, отправился Биовульф и его воины, а с ними и король Хродгар с дружиной, к берегу моря. Шли они по следам, покуда не нашли у самой воды Растерзанные останки злосчастного Эсхере. опустился на колени возле друга биоульф и проговорил: "Недолго тебе быть неотмщенным". Выхватил он меч и бесстрашно вошел в пенные морские волны. Вот вода ему уже по пояс, по грудь, и вот море сомкнулось над его головой. Тут же он увидел плывущих ему навстречу огромных тварей, похожих на змей и на тюленей одновременно. Клыки в их пастях были не меньше ладони. Как цепные псы они стерегли вход в подводный чертог матери Гренделя. И хоть чувствовал Биовульф, что кончается воздух в его груди, не отступил, не повернул назад. Взмахнул он хрунтингом и отсек головы подводным тварям. Испугались было король Хродгар и все ждущие на берегу, когда морские волны окрасились красным, Но тут всплыли обезглавленное чудовище и возликовали гауты и даны. А Беовульф ворвался в логовище матери Гренделя. И тут же она сама с ревом бросилась на него. — Ага, вот ты и пришел, убийца моего сына! — Его людоеда убил, и тебя убью! Взмахнул Беовульф мечом и, что из сил, рубанул морскую ведьму по шее. Но Хрунтинг отскочила от чешуи, не причинив подводному чудовищу вреда. Захохотала мать Гренделя. Каждый ее палец превратился в длинное щупальце с множеством мелких крючьев. «Людское оружие мне не страшнее птичьего пера!» Она взмахнула рукой, и щупальцы обвелись вокруг сияющей в полумраке стальной кольчуги рыцаря. И та померкла будто темная ржавчина покрыла ее. С легкостью вырвала мать Гренделя клинок из рук Беовульфа, отбросила его в сторону и прыгнула на грудь герою. Не ожидая подобной резвости, тот потерял равновесие и упал на спину, а чудовище выхватило откуда-то большой нож и что из силы начала долбить им в грудь и в живот храбреца Беовульфа. Но несокрушимая кольчуга, творение Виланда спасла его. Потеряв голову от ярости, морская колдунья с шипением била биовульфа ножом, сились пронзить его, а тот извивался, чтобы стряхнуть врагиню. И вдруг воин заметил в одном из распахнутых сундуков с сокровищами невиданный меч. Был он огромен, словно ковался для великанов. Казалось, солнечные лучи были собраны воедино неведомым кузнецом и туго свернуты в жгут а из этого жгута божественный мастер сковал небывалое прежде оружие. Извернулся Беовольф, отпихнул от себя мать Гренделя, одним прыжком оказался у распахнутого сундука и выхватил великанский меч. А свирепое чудище уже тут как тут. Извивались ее щупальца, усаженные колючками, из распахнутой пасти капала слюна, глаза горели свирепым огнем. «Не уйдешь!» – зарычала она. А Биовульф покрепче встал на ноги, взмахнул мечом, сияющим полуденным светом, и в одно движение снес морской ведьме голову. Вздрогнул подводный чертог, созданный ее колдовством. Трещины пошли по каменным стенам. Схватил Биовульф отсеченную голову врагине, вернул в ножны меч Хрунтинг и бросился к выходу но каменная толща рухнула прямо перед ним, словно пытаясь отомстить за свою хозяйку. Тогда побежал он обратно в пещеру, чтобы найти другой выход. Миновал сокровищницу, пробежал дальше, глядь лежит мертвый Грендель среди колдовских знаков и свечей. Не испугался темной вражбы Биовульф, взмахнул сияющим мечом и Гренделю его мертвую голову снес с плеч. И в тот же миг. Его грозное оружие, великанский меч, запылало и растаяло, словно было сделано из льда. Лишь одна рукоять осталась у Беовульфа. Спрятал ее рыцарь, подхватил обе отрубленные головы чудовищ и бросился дальше. Догадался он, что не могло быть в этом чертоге одних единственных ворот. А в это время на берегу король Хродгар и его свита и воины дружины Беовульфа Замерев, глядели, как среди ясного дня вскипают в море громадные волны. Каждый из них немало бы дал и золота, и дней своей жизни, лишь бы узнать, как там идет битва, кто побеждает. И вдруг в стороне от них, неподалеку от берега, показался из воды могучий Биовульф. «Эй!» – окликнул он, ждавших его на берегу. «Я тут!» Бросились к нему сей же миг и король и все, кто стоял вместе с ним. Вышел Биовульф на берег, бросил к ногам Хродгара головы Гренделя и его матери, и воскликнул: Отныне нет больше порождений бездны у берегов Ютландии. Да будет славен король Хродгар, и будет вовеки благословенна его земля. Не мог старый король сдержать радостных слез. Обнял он славнейшего из рыцарей и сказал: «Вовеки! Покуда стоит Ютландия, будет славно тут имя твое. Если желаешь, будь здесь королем вместо меня!» «О нет!» — воскликнул Беовульф. «Не для того я пришел сюда, чтобы искать себе трон. Мой подвиг свершен, и теперь пора мне домой, обратно ко двору моего дяди Хигелака». Затем с поклоном вернул он родичу короля его меч Хрунтинг и сказал... «Благодарю тебя! Очень помогло мне твое оружие!» Ни словом, ни хулой, ни порицанием не обидел он славного воина, который хотел ему помочь. После короткого отдыха решил Биовульф сразу отплыть домой. Однако король все не желал отпускать его. Каждый житель Ютландии хотел прийти к Биовульфу, чтобы лично увидеть Избавителя и поблагодарить его. Когда же Драккар Беовульфа все же был снаряжен для плавания и вышел в море, был он настолько нагружен дарами, что едва держался на воде. Но едва ступив на родной берег, Биовульф созвал всех нуждающихся и щедро раздал им и золотой казны, и иных даров, говоря «Не богатство я искал, сражаясь с чудовищами. Победа над порождением адской бездны для меня выше любых драгоценностей». И пусть моя слава даст силы прочим рыцарям стоять за добро против зла. А то, что осталось, закопал он в землю в неизвестном месте, сказав так. Если настанет в моем Отечестве трудный час, то клад сам явится, чтобы по моему слову послужить людям, а до того часа никому его не отыскать. Так и завершилась история о славнейшем из славных, могучем Биовульфе, и чудовище Грендели.